Глава 18 Идти по лесу оказалось очень приятно. Этому не мешали даже наши невольные попутчики-конвоиры. Дровы двигались почти бесшумно, а рахны тенями скользили где-то наверху, перепрыгивая с ветки на ветку. Ла дожалась ко мне, начиная подрагивать. Я отогнула ворот и вопросительно взглянула на паучонку. «Страх», — коротко ответила она. «Моя девочка боится». «Все будет хорошо», – тихо, но твердо сказала я. «Непременно. Чего бы мне это не стоило». «А ты выросла», – негромко проговорил арвиль «Изменилась». «Ты меня раньше не знал», – кратко пояснила в ответ. «Вернее, всего пару недель и в тепличных условиях. Там было негде проявляться». «Наверное, ты права», – согласился спящий. Прошло меньше недели с твоего побега, так что... Это проявились твои другие грани. Они выточились новые. Ты так образно мыслишь? Специфика. В голосе Орвиля слышалась улыбка. Я все же архитектор по призванию. Это то, к чему лежит душа и что у меня и правда получается. Творческая личность, рассмеялась я, ощущая к нему необъяснимую нежность». Поймала себя на этих эмоциях, нахмурилась и спросила. «Ар, что делать с привязкой? Ее можно нейтрализовать? И не крепнет ли она от наших бесед? Ведь это ментальный контакт». «Ирка, привязка уже есть», – устало пояснил Хайлар. «И никуда от нее, к сожалению, не деться. Не приходить тоже нельзя. Сейчас как раз наоборот, надо много общаться, потому что чем ближе ты к телу, тем чаще меня выдергивает в него». «Ван Легисари от меня вообще мало проку будет, потому и присутствую часто, чтобы хоть что-то держало и чтобы я мог тебе помочь». «Но это же... Ты влюбляешься все больше, поняла я. Ар, так нельзя. Ты же все знаешь, что у меня есть любимый муж». «Ну, я тебя заранее предупредил, что так просто не отступлюсь», невозмутимо ответил ветер моих грез. «А если не получится, от неразделенной влюбленности не умирают». «Я рада, что это чувство ты относишь именно в категорию неразделённых», – честно ответила я. «Я тоже». Сегодня Арвиль был немногословен. «Ар», – тихо начала, – «знаешь, а я счастлива, что мы познакомились, и благодарна Создателю, что узнала тебя». «И я огневка», – ласково произнёс он, и души на миг охватил тёплый ветер. «Я тоже не жалею, что именно с тобой тогда столкнулся Шеридан. Ты необыкновенная». «А вот и нет», – бессмятежно улыбнулась. «Просто новое для тебя. Вас же не пускали к обычным драконам, верно?» «Да», – вздохнул сотник. «Взаимодействовали только за взрослыми, политиками или теми, кто занимался нашим проектом. Туда молодняк почти не пускали. Исключение было только одно. Но и оно аукнулось создателям большими последствиями». «О чем ты?» «Тайлин», – кратко ответил Ар. «Мне уместно интересоваться подробностями?» Арвиль думал долго, настолько, что я уже решила, ответа не будет. Но спустя некоторое время спящий все же заговорил, медленно, четко, спокойно и без эмоций. Я поняла, что такое спокойствие дается ему нелегко. Почему? Потому что я все видела. Тогда в видениях от песни Тай, и теперь понимала, почему рассказывать об этом так просто Арни может. Ведь где-то там, в глубине своей исковерканной души, он остался чистым. Юношей, на которого взвалили непосильную ношу, у которого не было даже призрачного выбора, который был обязан и почти справился. «Я помню, как впервые появился Тайлин, молодой идеалист, он горел ненавистью к врагам, и, как все остальные в центре, считал, что цель оправдывает средства». Спяще замолчал, то ли вспоминая, то ли подбирая слова, а, возможно, просто собирался с мыслями. «Тогда настолько создали. Еще не было экспериментов. Вернее, проводились, конечно, но не такие жестокие и только в закрытых лабораториях, куда видящего еще не пускали. Но годы шли. Тайлин показал себя с наилучшей стороны. Его полномочия и сфера влияния расширились. И, наконец, молодого Фейри перевели в команду по обучению». Меня почти передернуло от последней фразы, ибо я прекрасно помню, как и чему их учили». «Тогда и стало очевидно, что его преданность делу они переоценили», – зло рассмеялся Ар. «Наши чувства являлись для него слишком большой неожиданностью. Видишь ли, Ира, такой небольшой нюанс, как их наличие, решили не афишировать. И в мир выпускали только тех, кто умел подчиняться. Сломанных. Как нас сломали, ты видела?» «Видела. Меня до сих пор при воспоминании дрожь охватывает. Для него это тоже оказалось слишком». Арвиль рассмеялся, и меня пробрал озноб от острого привкуса безумия в этом звуке. И внезапно вспомнилось, что он до испытания прошел. Все прошел. Сражался, пытал, убивал, даже детей убивал. «А затем случилась на диво забавная штука», – опять рассмеялся спящий. «Он умудрился полюбить» пленную. Не влюбиться, Ирка, а именно полюбить. Его женщина уже была в списке лабораторного материала, притом в таком неудачном списке. Видишь ли, у них имелись наши недоломанные девочки, которые отказывались убивать. Наша Лей еще совсем ничего не умела, то есть отнимала жизнь очень неаккуратно и болезненно». Он помолчал, потом полушепотом проговорил. Ты не представляешь, насколько мучительно смотреть, как одна плачущая девочка руками, дрожащими от отвращения к себе, пытает другую. Я шла, глядя на пожёгший ковер листьев под ногами, но взгляд застилала странная пелена. Лишь сморгнув, поняла, что это слёзы, быстро вытерла глаза. Нельзя, но это даже слушать невыносимо. Орвель продолжал рассказывать всё тем же тихим, спокойным и бесстрастным голосом. Потому он решил устроить побег. Охраняли центр в большинстве своем Хайлары, но были также неблагочисленные драконы и фейри. Тайлин всегда был умен, потому и взял в заложники ребенка нашей расы. А ради них мы сделаем все и даже больше. Палачи прибегали именно к этому способу, если не срабатывали ошейники. Наверное, он ее любил. Ту, свою. Безумно любил Ирьяна, усмехнулся Хайлар. Фейри по-иному не умеют, ради нее он порвал связи с двором. Хотя прекрасно сознавал, мы их догоним. «Но не догнали ведь?» – растерялась я, вспоминая видения и обрывочные мысли Ара. «Это официальная версия», – возразил спящий. «Догнали, Ири, догнали». Последовало тяжелое молчание. Я снова видела спящего, но на этот раз он не был в одном из залов города – или был. Кто знает, но эту бесконечную пустоту без единого проблеска света я еще не видела. Различала только Орвиля. Кожа Хайлара едва заметно искрилась. Наверное, тоже одно из свойств его расы». «Это я убил его женщину», – прервал молчание спящий. «Именно я». «Но почему?» «Несмотря на все мои знания, представить Орвиля холоднокровным убийцей не получалось». «Или он не показывал больше, чем я хотела видеть? Ведь даже малейшее отступление от принятого шаблона нормальности вызывало отторжение». «Потому что у них был наш малыш», – кратко пояснил Ар, и его лицо исказилось от застарелой боли. «Атайлин!» – перерезал горло. «Что?» Услышанное меня потрясло еще больше. «Что бы я ни думала про этого Фейри, убийца детей, он мне не виделся». «Случайно, наверное». Спящий опустил голову, его темные волосы задовесили лицо. «Хоть он и ждал наше появление, все равно оказалось неожиданным». Дрогнула рука. «Артерия». «Случайность. Всего лишь трагическая случайность», – потеряно прошептала я, понимая, что произошло потом. «И мы потеряли разум». Почти неслышно продолжил сотник. «Я кинулся на Тайлин, но его прикрыла та девушка». «Потому что когти до князя не добрались, разорвали ее». Эти простые фразы заставили меня холодеть от ужаса. Он сильно сжал кулак, и с ладони сорвалась одна единственная сверкающая лиловая капля крови. Эта искра света стремительно полетела вниз, быстро растворяясь в окружающей бездне. «Потом был бой», коротко – коротко рубленными фразами говорил спящий. «Между нами. Едва не убили друг друга». Тут он запрокинул голову, рассыпая черные змеи волос по затянутой в белоснежную рубашку спине, и полубезумно рассмеялся. «Хотя кого я обманываю? Он почти меня прикончил, Ирьяна!» «Почти?» – неслышно прошелестело, ощущая, как в душе все болит, как жжёт сочувствием к тем, кто это пережил. Война калечит судьбы, по какой бы сторону баррикад ты ни находился, за какие бы светлые идеалы не воевал. «Да!» – горько усмехнулся спящий. Он уже выбил мое оружие и замахивался, чтобы добить... Добил... Остатки моей гордости. «Не понимаю...» «Он повредил ошейник», — кратко ответил Ар, — «управляющий камень, что и позволило мне в дальнейшем хоть как-то сопротивляться хозяевам, потому что пока был и в нем, и в браслетах вообще ничего не мог сделать». «А Тайлин?» «Ушел...» Забрал выживших и ушел, оставил меня там, на траве. Осознавать, что у какого-то паршивого фейри чести и контроля над собой больше, чем у меня. Что он смог смирить боль и не трогать невиновных. Хотя как раз у меня руки были по локоть в крови. Спящий порывисто развернулся, я поразилась сплаву эмоций, что сейчас плескались в фиолетовых глазах. «Я ведь себя обманывал, Ири. Тогда я уже смирился». И в глубине души даже чувствовал недовольство теми, кто еще не мог переломить себя. Ведь от этого страдали дети. Этим оправдывал. Ар. Я ощущала огромное желание не только видеть его, но и обнять. Просто оказаться рядом, показать своим теплом, что жизнь продолжается, и в ней есть что-то хорошее. И этот дивный одним своим поступком, одним взглядом показал, как низко мы пали. Я пал. Хриплый выдох, и Ар снова отвернулся, вглядываясь в свою личную бездну и снова не находя там даже искры света. «А потом была недолгая война, та последняя бойня, когда я не смог удержать своих. Нас покорили, не убили. Он снова пришел и снова спас, пощадил не только меня, но и мой несчастный народ, который искорежить больше было просто физически невозможно». «Да и морально!» «Тогда почему? Почему ты так его ненавидишь?» «Да за то, что он есть!» – яростно зарычал спящий. «Тайлин! Живое напоминание! Он не даст забыть!» «Да я и не смогу!» – прикрываясь тем, что он делал раньше. «Ненавижу то, чего нет!» Каким он стал, можно только восхищаться, а я не могу, потому что это он, символ падения, той бездны, откуда не выбраться, кошмара до конца дней, и ничто не спасет. Свет медленно мерк, кутая в покрывало тьмы того, кому тьма была ближе матери, того, кто не хотел что-либо менять в своей душе. Наверное, только сейчас я впервые поняла, что из себя представляет Орвилл Теймир, командир первого и последнего отряда Хейларов, господин Затерянного в веках Анлегиссара.